Такое завершение пресс-конференции вызвало бурные протесты. Валандер прекрасно понимал, что у журналистов осталось множество более или менее важных вопросов, но он встал и чуть ли не силой поднял на ноги Лизу Хольгерсон. На сегодня хватит, — буркнул он. — Может, стоит еще немного задержаться? — Тогда действуй. Они узнали все, что им полагается, остальное допишут сами. Телевидение и радио настаивали на интервью, — Валандер решительно пробился сквозь чащу микрофонов и видеокамер. «Придется тебе взять это на себя», — сказал он Лизе Хольгерсон, «или попроси Мартинсона, я пойду домой». Они вышли в коридор, Лиза с удивлением посмотрела на комиссара. «Ты идешь домой?» «Если хочешь, можешь пощупать мой лоб, я разрешаю». «Я заболел, у меня температура. В управлении достаточно других полицейских, чтобы искать Хёкберг и отвечать на дурацкие вопросы». Не дожидаясь ответа, он зашагал прочь. «Так нельзя», — думал он. «Я должен бы остаться и навести порядок в этой неразберихе. Но я не в состоянии». В кабинете Валандер надел куртку и вдруг заметил на столе записку. Оставил ее Мартинсон, почерк его. «Врачи говорят, Тиннес умер естественной смертью. Преступления не было, дело можно закрыть». Лишь через несколько секунд Валандер вспомнил, что речь идет о человеке, который найден мертвым возле банкомата, неподалеку от универмагов. По крайней мере, от этого отвяжемся, подумал он. Из управления он вышел через гараж, чтобы не столкнуться с журналистами. Ветер на улице бушевал вовсю, так и норовил сбить с ног, когда он направился к парковке. Валандер сел в машину, включил зажигание, но ничего не произошло. Попробовал еще несколько раз Тщетно мотор окончательно сдох. Отстегнув привязной ремень, комиссар вылез из машины и даже запирать ее не стал. По дороге к Мария гатан вспомнил, что обещал зайти в книжный, забрать книгу. Ну и ладно, с этим можно повременить, как и со всем прочим. Сейчас он хотел только одного — спать. Проснувшись, он как бы рывком выскочил из сновидения. Снилась ему пресс-конференция, только проходила она в доме, где жила Соня Хёркберг. Он не сумел ответить ни на один вопрос журналистов. А потом вдруг увидел в глубине комнаты своего отца, с виду совершенно невозмутимый, тот сидел среди телекамер, писал свой всегдашний осенний пейзаж. Тут-то Валандер и проснулся. Полежал, прислушиваясь. Ветер давил на оконное стекло. Комиссар повернул голову. Часы на столике возле кровати показывали полседьмого. Он проспал почти 4 часа. Попробовал глотнуть, горло болит по-прежнему. Но температура спала. Надо полагать, Соню Хёкберг так и не нашли, иначе бы уже позвонили. Он встал, пошел на кухню, на столе лежала записка насчет мыла, и он приписал, что надо забрать в книжном заказ. Потом заварил чай. Поискал лимон, увы, в ящике для фруктов лежали только потемневшие помидорины, до да гнилой огурец, который немедленно отправился в помойное ведро. С чашкой чая он прошел в гостиную. Пылища в углах. Вернулся на кухню, записал, что надо купить мешки для пылесоса. Вообще-то лучше всего, ясное дело, купить новый пылесос. Подвинул к себе телефон, позвонил в управление. На месте оказался только Хансен. «Ну, как там дела?» голос у хансена был усталый девчонка бесследно исчезла что же никто ее не видел никто «Стокгольмское начальство звонило выразило недовольство здешними происшествиями не сомневаюсь но предлагаю пока оставить это без внимания говорят ты расворался завтра буду в норме хансен доложил как идут поиски а «Валандер не нашел к чему придраться Девчонку объявили в региональный розыск. На очереди все шведские. Хансен обещал в случае чего сразу позвонить. Закончив разговор, Валандер взял в руки пульт телевизора. Надо бы посмотреть новости. Побег Сони Хёкберг наверняка главная сенсация во всем Сконе, а может даже и во всей стране. Но потом отложил пульт и поставил диск с вердиевской травиатой. Лег на диван и закрыл глаза — думая о Эве Персон и ее матери. О том, с какой яростью девчонка набросилась на мать. О ее равнодушных глазах. Тут зазвонил телефон. Он сел, приглушил музыку и взял трубку. Курт? Голос Валлендер узнал сразу. Стэн виден, самый давний из его немногочисленных друзей. «Сколько зим, сколько лет!» «Да, как всегда, мы с тобой давненько не разговаривали. Как самочувствие?» «В управлении сказали, ты заболел. Горло болит. Ничего удивительного. Я думал, мы повидаемся. Как раз сейчас сложновато. Ты, наверное, смотрел новости?» «Я новости не смотрю и газеты не читаю. Разве только результаты скачек и погоду. У нас арестованный сбежал, и я должен его задержать. Тогда и повидаемся. Вообще-то я хотел попрощаться». У Валандера защемило подложечкой ложечкой. Стэн что же, заболел? Допился до цирозы печени? — Почему? Почему прощаться? — Я продаю ферму и уезжаю. В последние годы Стэн Виден все время говорил об отъезде. Ферма, доставшаяся ему в наследство от отца, себе не окупала, постепенно превращалась в безнадежную обузу. Долгими вечерами Валандер слушал мечтательное разглагольствования Стэна о том, что пока не состарился, надо начать жизнь заново, и относился к ним так же, как к своим собственным, то бишь не принимал всерьез. И, оказывается, ошибался. В подпитии, а выпивал он частенько, Стэн, бывало, сгущал краски, но сейчас он, похоже, был трезв и полон энергии. Даже голос изменился, звучал бодро, оживленно. «Ты не шутишь?» «Нет, я уезжаю». «Куда?» «Пока не решил, но скоро». Щемящее ощущение под ложечкой исчезло. Вместо этого Валандер почувствовал укол зависти. Мечтания, виданно, несмотря ни на что, оказались куда существимее его собственных. «Заеду, как только смогу. Постараюсь на днях. Я буду дома». Положив трубку, Валандер некоторое время праздно сидел на диване. «Да, ему завидно, что правда, то правда. Собственные мечты об уходе из полиции были бесконечно далеко». Он сам никогда не решится последовать примеру Стена. Допив чай, он отнес чашку на кухню. Термометр за окном показывал один градус выше нуля. Холодновато для начала октября. Валандер вернулся на диван. Музыка звучала едва слышно, и он взял пульт, собираясь прибавить громкости. В этот миг погас свет. Сперва он решил, что полетел предохранитель, Но, выглянув в окно, увидел, что уличные фонари тоже потухли. Вернулся в темноту на диван и стал ждать. Ему и в голову не пришло, что во мрак погрузилась значительная часть сконы.